Белая звезда. Общее значение руны. Значение этой руны в чём-то перекликается с руной путеводной звезды, но Белая звезда не просто указывает путь, она даёт силы для его преодоления, даёт необходимые средства и посылает правильных людей. Очень часто руна Белой звезды воплощается в конкретного человека, который приходит на помощь в нужный час. Эта руна помощник, руна наставник. В раскладах руна Белой звезды говорит о том, что помощь скоро придёт. Она уже рядом, и возможно, ты получишь её сразу после того, как сделаешь расклад. Это очень благоприятная руна, которая может сгладить негативное влияние тяжёлых рун, таких как мрачный жнец или дьявол. Белая звезда в раскладе это всегда указание на то, что из самой тяжёлой ситуации есть выход, и ты его обязательно найдёшь. Става хруну белой звезды использовать, чтобы найти помощника, наставника, получить денежный или иные средства для реализации цели, а также для поиска предназначения ведьмы, которые не могут определиться, какой вид магии им ближе. Берут руну белой звезды и кладут под подушку с магическим намерением. Белая звезда показывает в вещий сон о том, в каком виде магии ведьме будет наиболее эффективно. Звуковая вибрация руны. Слова вибрации времени. Ночь, полночь, тёмное время, время сна. Слова вибрации пространства. Спальня, кровать. Слова вибрации жизни. Дыхание, грудь, глаза. Слова вибрации неба. Звезда. Слова вибрации неживой материи и мистических смыслов. Подушка, сновидение, путь. Мечта. Магическое намерение. Хочу увидеть вещий сон, в котором будет сказано, как мне исполнить желание. Заклинание. Наступает время сна. В мир приходит темнота. Лягу я в свою кровать, опущусь я на подушку и закрою я глаза. И когда дыхание моё станет медленно глубоким, грудь вздыматься станет реже. Свет звёздей в меня проникнет. В сновиденье моё и покажет светлый путь к мечте моей. Стихия руны белый огонь. Стихия руны белой звезды. Огонь. Но это не обычный огонь. Он белого цвета. Пламя белого цвета означает самую высокую температуру горения. Слиться со стихией белого огня поможет такая практика. Ляг на спину на твёрдую поверхность. Руки и ноги разведи в стороны звездой. Закрой глаза. Представь себя стоящим на небольшом возвышении в холмистой местности. Твои ноги широко расставлены, а руки подняты вверх и разведены. В небе низко висит белая звезда, похожая на наше солнце, но цвет его белоснежный. Звезда ласково согревает тебя. Её энергия наполняет всё твоё тело силой и радостью. Ты ощущаешь себя способным на всё. Между твоими ногами и руками всё сильнее разгорается белый свет звёздной энергии. По веной твоей мысли тело начинает двигаться. Сверкающим колесом ты скатываешься со склона холма, тут же взлетаешь на следующий и катишься дальше. Наслаждайся свободой и радостью, которые дарит свет белой звезды. Твои возможности безграничны, ты шутя преодолеваешь любые расстояния. Для тебя не существует ограничений. Заверши своё воображаемое путешествие в том месте, где ты чувствуешь себя наиболее комфортно. Впитай эту сияющую, наполняющую силой энергию. Она будет дремать внутри до того момента, когда тебе понадобится мобилизовать свои резервы. Планета Руны Уран. Уран излучает вибрации свободы, эксперимента, а также вибрации иных миров. В руне белой звезды особенно сильна связь с иными мирами. Ее энергия может путешествовать из нашего мира в любое другое измерение и возвращаться обратно. Эта чистая энергия, не обладающая сознанием, а потому она возвращается в чистом виде, без следов воздействия вредных сущностей. Ее можно программировать на получение информации из другого измерения. Как ты помнишь, измерение — это не только пространство, но и время. Время. Руна Белой Звезды можно использовать, чтобы узнать о каком-то событии в прошлом или предсказать будущее. Очень часто ведьмы, делая расклад для кого-то другого, кладут внизу или вверху гадального поля руну Белой Звезды. Руна внизу поля даёт информацию о прошлом, вверху поля о будущем. Танец руны. Если ты видела рисунок Леонардо да Винчи, Витрувианский человек, то помни, что изображение человека, как бы вписано в звезду. Голова, руки и ноги это лучи звезды. Именно таким должен быть рисунок танца белой звезды. Конечно, это не значит, что ты должна всё время стоять, расставив ноги и вытянув руки в стороны. Тебе надо просто настроиться на то, что ты звезда, а голова, руки и ноги это твои лучи. У тебя есть и другие лучи, невидимые. Но двигаться ты можешь только частями тела. Перед началом танца закрой глаза, сосредоточься на образе звезды. Затем начинай танцевать, представляя, что твои лучи протянулись далеко-далеко, до самого края вселенной. Их свет проникает в самые далёкие и странные миры. Их видят существа, которые совсем не похожи на нас. Ты танцуешь в чёрной пустоте космоса и стараешься дотянуться своими лучиками до каждого его обитателя. Мозок для этого танца нужно подбирать медитативную, без чётко выраженной мелодии. Звучание звезды это вибрация на определённой частоте, без мелодической линии. Можно взять те же тибетские чаши или же композицию в стиле эмбиент. Зелье руны. Зелье руны белой звезды готовится из лопуха. Можно использовать и листья, и корни, но есть важное условие: Лопух для зелья нужно рвать или выкапывать самостоятельно. Поэтому дожди с лета, чтобы заготовить сырье. Выбирай лопухи взрослые, сильные, с широкими листьями. Выкопав, отдели листья от корней. Листья можно помыть и оставить сушиться в тени. А корни надо высушить, отряхнув от земли. И уже только потом мыть, если это необходимо. Все это делается в часы урана с магическим намерением и заклинанием. Зелье варится в два этапа. Сначала нужно хорошо проварить корни, затем добавить в отвар сухие измельчённые листья. Наговоренное зелье принимай по полстакана перед едой. Также можно умываться этим зельем. Это очищает мысли, отгоняет тревоги. Зельем можно окроплять жилище, особенно пороги и окна. Это защитит от воздействия злых сил и не пустит на порог людей с зурными намерениями. Лапуховое зелье это мощнейшая защита. Поэтому маленькую бутылочку с зельем можно брать с собой в дальние путешествия, а также в места, которые представляются тебе небезопасными. Магическая пища Руны. Магическая пища Руны Белой Звезды. Очень хороша на вкус и любима всеми. Это малина. С самой сильной энергетикой. Обладает, разумеется, малина свежая, но только садовая или лесная та, что выросла на земле и созрела под солнцем и ветром. Тепличная малина магическими свойствами не обладает, не стоит её и покупать. Варенье из малины, замороженная малина, а также малина сушёная тоже имеет магическую силу. Правда, она чуть слабее и мягче, чем сила свежей малины. Но её всё равно можно и нужно употреблять в магических целях. Ведь мы заготавливают малину самостоятельно, использую летом любую возможность достать садовую или лесную малину. Есть малину нужно в небольших количествах. Достаточно одной-двух ягод или чайной ложки варенья, чтобы получить порцию энергии. От этой магической пищи запускается процесс ведьмовства. Ведьма настраивается на магическую работу.